62. Поток вашей воли сочетайте с моей. Чего хочет владыка, вот ваша забота. Желание толп так далеко от того, чего хочу я. Желание мое, закон ваш. Вас хочу видеть побеждающим всегда. Имеет значение не то, что побеждено, но факт победы. Указую делить со мною радость каждой победы для утверждения в сознании. Признание своих слабостей заслуга. Каждая слабость есть обратная сторона силы, границы их разделяющие преодоление Чем сильнее корень слабости, тем мощнее силы победы. Холод превожается в пламень. Человек с сильными страстями стать может гигантом духа их победив. Когда дается огонь, надо знать, что он напрягается им, и все, что еще не преодолено в человеке, в глубинах воссознаний. Ассимиляция огня обнимает собой и это. Можно назвать это явление испытанием, зная, что трансмутация неизбежна и что огонь будет действовать, но и регулируемой волей.